«Максим Трофимов». Меня быстренько и небрежно обыскали. Изучили мой паспорт. «По-русски говорим?» «Немного», — сказал я, привнося в интонацию необходимый акцент. «Было бы с кем?» «Уголовный розыск. Капитан Ивченко», — представился мне один из вооруженных парней. «Каким образом вы здесь очутились?» Я объяснил, что мой русский друг Толя, ныне обретающийся в исправительном учреждении, предоставил мне право проживания в покинутом им жилище, дверь которого я открыл, заметьте, собственным ключом. Другой опер, изучив авиабилет, спросил мне в попад. «Ну и как там в Америке?» «Без особенных происшествий», — поведал я. «Мы думали, вернулся хозяин», — сказал капитан. «Он же в тюрьме!» «Он сбежал!» — скорбно поправили меня. Я горестно развел руками, но, вглядевшись в мою физиономию, признаков к сочувствию себе сыщики не отметили, а потому, пригрозив ответственностью за просрочку регистрации, удалились во своясе, демонстративно опрокинув на выходе стоявшие в прихожей чемоданы. Справившись с очередным стрессом, я позвонил Ричарду, «Срочно в посольство!» — сказал он. «Тебя ждет помощник Атташе по юридическим вопросам. Запиши его телефон!» Помощник Атташе, молодой бодрый парнишка, встретил меня около южных ворот посольства. Пока я дожидался его, выскочивший из будки караульный Мильтон потребовал мой паспорт. Затем полюбопытствовал, кого именно я жду и по какому поводу. В вопросах его сквозил напор и азарт начинающего контрразведчика, непременно желающего отличиться. Видимо, здесь, возле проходной, он надеялся поймать крупного шпиона, не иначе. Впрочем, я был с ним любезен, и он насладился своей значимостью. Миновав раму металлоискателя, я с провожатым проследовал в здании, поднявшись по стеклянной лестнице на второй этаж. Уселись в небольшом холле на креслах возле окна. «Нас просили соединить вас с русской полицией», – начал помощник Аташе. «Но только каким образом обозначить ваш статус?» «Как представителя потерпевшей стороны», – подсказал я. «Вся сложность в том, что наши официальные рекомендации исключены, а дальнейшие ссылки на нас нежелательны. Мне нужен выход на ответственного офицера, не более». На лице дипломата от полиции проступило явное облегчение. Я уяснил, что отношения между американскими и российскими деятелями правопорядка непросты. Их отличает натянутость и фальшь. Они зависят от конъюнктуры политических игр. А он уяснил мое понимание заковык сотрудничества давних заклятых партнеров. Полюбовавшись друг другом, мы расстались». А через час я стоял у КП Российского правоохранительного департамента, дожидаясь компетентного чиновника. Судя по количеству встреч с его собратьями, сегодня я мог смело отмечать персональный день милиции. В проходе у турникета мелькали округлые физиономии блюстителей законности. «Вы из посольства?» – донесся вопрос – Передо мной стоял невысокого роста крепыш с аккуратно подстриженными усиками, карий ироничные глаза, намечающаяся седина в смоленных волосах, человек с явно кавказскими корнями. «Полковник укрепится! представился он. Я пожал его ладонь, оказавшуюся при всей его сухости и подтянутости, на удивление вялой и мягкой. Это насторожило. Такие руки, как правило, выдают двуличность натуры. Но что поделать? Будем работать с тем, что имеем». Я предъявил ему свой загадочный паспорт. В глазах опера мелькнула растерянность. «А вы как? По-русски это...» «По-русски я это... Только так!» — сказал я. «Иначе бы здесь и не был!» «А вы что, не говорите по-английски?» «Учусь, учусь!» — сокрушенно поведал он. Неведение иностранных языков милиционерам-международникам меня не удивило. Я знал систему назначения нужных людей на те или иные должности и живо представил себе диалог назначенца и кадровика. Мол, ты не Дрейв. американцам мы куда нужнее, чем они нам. А потому пусть сами изучают русский. Нечего забивать светлую голову чужеземной тарабарщиной». «Сейчас я выпишу вам пропуск», — начал он, но я его перебил. «Я только с самолета здорово проголодался, так что приглашаю пообедать. Тем более рабочий день на исходе». Подполковник не заставил себя уговаривать. В ресторан поехали на его машине, потертом пыльном «Опеле». «Я неплохо знаю нашу милицию и ее социальные срезы» и сразу понял, что у Крипидзе находится на должности престижной, но далеко не хлебной, о чем говорил весь его облик. Видя американское направление, от взяток и подачек он был, естественно, избавлен, и если оказывал кому-то платные услуги, то лишь как посредник за скорбный процент. Это, собственно, я предполагал еще до встречи с ним». На его вопрос «Откуда мне столь хорошо известен русский язык?» я ответил, что являюсь лицом славянского происхождения, отпрыском эмигрантов, занимался бизнесом на Украине и в Литве. Он обратил на меня взгляд полной снисходительной иронии. И правильно взгляд истолковав, я, поморщившись, категорически уверил его, что к шпионажу не имею ни малейшего отношения – Подобная ремарка его сомнений не рассеивала, но вставить ее я посчитал делом необходимым. Все-таки маленькая, но полезная заноза в его мозгу. Усевшись за стол, я сделал заказ и сразу же приступил к делу. «К вам пришел запрос на некоего Жукова», — сказал я. «Это преступник, ограбивший моих родственников, и здесь я по их поручению». «Да, но...» Укрепидзе опустил глаза к полу. «Что, но? Мы найдем его, предположим», — кисло пояснил он. «Ну и что дальше? Если пойдет в отказ, начнется волокита, виновен или нет, попробуй докажи. А как насчет его экстрадиции в США? Российского гражданина? На моей памяти такого не было. Тут нужна самая теплая забота со стороны Генеральной прокуратуры». «Такую заботу несложно устроить», — сказал я, прикинув финансовые возможности мистера Уитни. «Но у нас иные задачи. Этот Жуков похитил некоторые семейные реликвии. Хотелось бы их возвратить путем переговорного процесса, а запрос можно аннулировать хоть завтра». Глаза укрепидзе, по-прежнему устремленные куда-то под стол, сузились в напряженном раздумье. «А вот горячую заботу о компенсации ваших усилий я беру на себя», — вставил я. «И условия компенсации хотел бы оговорить...» «Запрос пускай остается в силе», — откликнулся он. «Он как раз не помешает. Есть запрос, есть основания для работы». И выжидательно замолчал. «Меня интересует сумма оперативных расходов, и каким вам видится гонорар», — сказал я. «Смелее, товарищ». Провокаторов здесь нет. «Хорошему милиционеру нужна хорошая машина», – произнес укрепиться с уверенностью. «Надеюсь, здесь не имеется в виду Бентли или Феррари?» «Тойота Корола, к примеру». «Прекрасный выбор». «Ну, и пятерочка на расходы?» «Пусть будет десяточка, иначе захвораете от скромности». «Мне нравится такой подход», – сказал он. «Только есть всякие «но». «За Жуковым мне придется бегать самому. Если дело пустить на волю волн, оно причалит к результату не весть когда. Или надо простимулировать еще парочку толковых ребят». «Я тоже готов помочь», — сказал я. «Причем на общественных началах. Не сидеть же сиднем у телевизора». «Тогда завтра же и начнем», — согласился он. «Можно, кстати, на «ты». «Нужно. Связь по мобильному?» «Я тебе дам другой номер», — стесненно кошельнул он. «Рабочий телефон очень плохой. Домашний громче некуда. Основной мобильный вообще уши мира». «Еще бы!» — усмехнулся я. «Общение с американскими шпионами даже по разрешению свыше требует потустороннего контроля. Угадал?» «Неусыпного», — подчеркнул он глумливо. «Кстати, — сказал я, — «Дальнейшее прохождение нашей дружбы предполагает доверие. И если вдруг вам придет в голову знакомить меня с вашими товарищами из всяких соседних служб, вы меня здорово обидите, запомните. Мои задачи просты — найти жулика и отобрать у него украденное». «Я не дешевка, которая пытается выслужиться», — сказал он с негодованием, и даже попытался встать из-за стола. Я понял, что переборщил». «Дело в том, – поправился доверительно, – что меня таким образом пытались подставить на Украине, и я просто взбешен. А тут дураку ясно, что полицейские, работающие с иностранцами, как это у вас, имеют кураторов? Вот! Да хрена ли с них толку, с этих кураторов? – покривился он. Одна головная боль. С их благодеяний себе шубы не скроишь!» Я протянул ему конверт. «Здесь московские связи Жукова. Прижали в Штатах его супругу. Она все издала». «И какие же семейные реликвии утянул этот Жуков?» — спросил укрепидзе, перелистывая документы. «Узнаешь в свое время», — обещал я, не веря ни языку, ни ушам своим. Добившись взаимопонимания с ключевой фигурой в исполнении своей миссии, я тронулся домой». Но, когда такси проезжало мимо родного района, где я вырос, попросил водителя остановить машину. Ленинские горы, по нынешнему Воробьевы, старинное название им возвратили по праву. Но прежнее наименование устойчиво пребывало в моем сознании. Трудно отказаться от того, что было заложено в тебе с детства. Дом мой был неподалеку. Но навестить его я, понятное дело, не мог. Облокотившись на мраморный парапет, я, обозревая столицу с вышины, невольно примечал знакомые тропки бывших лыжных спусков, по которым гонял в детстве. Покосился на церковку, куда прилежно ходила каждую неделю бабушка. Сколько лет прошло с той поры? Хотел зайти в церковь, но передумал, пораженный неприятным открытием асфальтовой площадкой на месте могил, располагавшихся ранее рядом с храмом. Заасфальтированные могилы. И вспомнился католический храм в Манхэттене, неподалеку от Уолл-стрит, в самом сердце столицы мира, возле которого остановилась на светофоре наша машина. Рядом с ним кладбище с ухоженными могилами еще XVIII века. Вот и вся разница. Интересная мы нация. С одной стороны, святая благочестивая Русь, и корни ее проросли в наше время. С другой, бесчеловечное темное сознание, тоже исконно российское, напрочь беспринципное и, увы, преобладающее. Погубило оно и царскую Россию, погубило И социалистическую погубит и нынешнюю, уже никакую, где вся национальная идея свелась к спасению собственной шкуры и крыши над головой. И дай деятелям от коммерции участок в виде подходящего кладбища, и дискотеку на нем соорудят, и казино не побрезгуют. Я перешел дорогу и углубился в парк, шагнув в прошлое, в детство, на его тропы не веря, что оно было, это восхитительное, беззаботное, солнечное, былое, иссеченное невидимым и колким ливнем времени, медленно и верно сметающим все. В том в моем парке было много кустов смородины, барбариса, приземистых яблонь. Здесь в их весеннем цветении гудели шмели и пчелы. Теперь парк стал иным. Город стиснул его, наполнил своим смрадным дыханием, и некогда молодые тополи, чья листва еще трепетала в моей памяти, превратились в замшелые вехи ушедших лет. Начиналась пора листопада, и унылость наступающей осени проступала везде, и печаль предстоящей зимы была в каждом дереве, словно вздыхающим про себя. «Ушло лето, ушли годы!» А может, деревья понимали и вспоминали меня, идущего в своем прошлом до заветного луга с четырьмя юными кленами, где когда-то гонял футбол, пил первое пиво с дружками и целовался с девчонками. Где они теперь, милые подружки? Клены стали огромны, и нежные стволы их превратились в столпы, одетые черной плотной корой. «Вот они, вечные мои друзья!» Клены. Здравствуйте, дорогие! Спасибо вам, спутники юности. Я поймал слетевший с высокой кроны прозрачный ажурный лист, уместив его, словно прильнувшего к сердцу за полой пиджака. Говорят, не надо возвращаться туда, где тебе было хорошо. Надо, и туда, где было хорошо, и где было плохо чтобы окончательно, осознав ушедшее время, идти вперед. На площадке этажа меня поджидали менты, уже известный мне потертый местный опер и участковый с папочкой. «Зарегистрировались?» – последовал учтивый вопрос. Не отвечая, я набрал номер подполковника у Крепидзе, вкратце объяснил ему ситуацию, затем передал трубку настырному оперу. Выслушав старшего товарища, он обратился к участковому. «Оказывается, это наш коллега из ФБР. То-то я чувствую какие-то странности. Все вопросы по данному телефону». Я предъявил ему визитную карточку у Крепидзе. «Мы вам верим, товарищ», — сказал участковый, переписывая номер. «Но если появится этот...» «Я понял», — сказал я суровым голосом. «Задержу лично». «Связь 24 часа на проводе, бдительность гарантирую. Оперативная поддержка моя, силовая, ваша». И закрыл перед недоуменными физиономиями дверь. «Жить в этом городе, не имея своего укрепидзе, местному гражданину неуютно, иностранному страшно».